Светлейшие умы России В министерской карете по пути на Николаевскую, где жил знаменитый издатель и публицист Мещерский, граф Ларис Меликов расспрашивал чиновника об участниках встречи. По своей службе, далекий от литературных кругов, Михаил Тарелыч не знал некоторых вроде бы общеизвестных фактов, нисколько не прятал своего невежества и слушал очень внимательно. А хозяин дома, князь Владимир Петрович из числа проблемных союзников, как выражает самой прокурор рассказывал Века, страстью неуправляем, его газета Гражданин позволяла себе такие выпады против правительства, что цензоре пришлось её закрыть. Либералы на кляузьнили государю, мещанские из тех монархистов, кто даже царя считает республиканцем. Святейший Папа Римского, понимающий многограф Но святым Владимира Петровича не назовешь с ним еще. Вот какая проблема. Поговаривают, что он увлекается молодыми военными. Даже эпиграмму сочинили. Называется «Содома князь и гражданин Гаморры». — Не отвлекайтесь на чепуху, — поморщился Ларис. — Какая мне разница, кем он там увлекается? Скажите лучше, умен ли он, деятелен ли? — О, да, и то, и другое в высшей степени. В идейном смысле он верный последователь своего деда историка Карамзина, точнее говоря, знаменитой карамзинской записки о русской истории. Какой записки? Я учился в кавалерийской школе, мы только историю государства российского проходили, и то бегло. Перед Отечественной войной Карамзин представил государю обширную мемуарию, в которой отрёкся от первоначальных вольнодумных взглядов, как совершенно неприменимых в России. Занятия русской историей убедили Николая Михайловича, что единственный стержень нашей государственности самодержавие, разрушь его и страна развалится. Вот дураков и не умёг, что угодно развалится, заметил на это генерал и осталось непонятно, согласен он с великим историком или нет. А что Достоевский и Лерсков имена, разумеется, мне известны, но я билетристики не читаю. Полезные для дела люди. Виктор Павлович-то билетристику читал и даже неплохо знал, потому затруднился с ответом. Писатели они и есть писатели. Но с этой публикой сложность в том, что они не признают над собою никого, кроме Бога. Да и то лишь в том случае, если в него верят, оборжают себя провидцами, их сила в воздействии на общество. От популярного сочинителя может быть и много пользы, и много вреда, эти двое наши, поэтому весьма и весьма полезные, но иметь с ними дело непросто. Граф Дмитрий Андреевич предпочитает держаться от них подальше. Его бесит безответственное прекраснодушие. А вот это напрасно. личности воздействующая на общество заслуживает самого тщательного к себе отношения. Михаил Терельч задумчиво побарабанил по бархатной стенке, и та вдруг отозвалась металлическим лязгом. Генерал изумлённо дёрнул руку. Что это? Пошли покушения на дрентель на кареты высших чинов, обшивают стальными пули непробиваемыми листами. Господи, зачем? Окна-то всё равно стеклянные. Пусть сначала изобретут непробиваемое стекло. Это выходит чепуха и лишний перевод казённых денег. Ладно, вернёмся к делу. Писатели, я полагаю, самолюбивы и обижаются, если кто не читал их сочинений. Изложите мне коротенько в двух словах суть какого-нибудь романа господина Достоевского. Он Лев Николаевич Нет, Фёдор Михайлович. Воронин недолго колебался, какое произведение выбрать. А роман называется Бесы. Вызвал бурную полемику в обществе. Помните дело нигилиста Нечаева, как он создал в Москве подпольный кружок и устроил убийство одного из членов, чтобы повязать остальных круговой порукой. Разумеется, помнят ведь не художественные словесности, а полицейский факт. Достоевский изобразил революционеров бесами, развращающими души. А как в романе зовут главного беса? Петрушу Верховинский. Графки внул, запоминаю. И ещё какой-нибудь роман, ну просто название. Преступление и наказание. Угу. Теперь из господина Лескова что-нибудь. Примерно такую же бурю вызвал роман Николая Семеновича Лескова «На ножах». Юйка специально назвал имя и отчество литератора. Там много всего накручено, но суть, в общем, примерно та же. Интриган, нигилист по фамилии Горданов затевает убийство с целью обогащения. Другое известное сочинение Лескова «Повесть. Очарованный странник». Но это не про общество, а про любовь. Так, с писателями ясно. Что за человек победоносцев? Я знаю, что он учёный, проповед, сенатор и член Государственного совета, но каков он? Воронин пожал плечами. Ну этого я мало знаю. Он затворник, имеет репутацию сухаря, педанта, при этом ещё и богомолец. Сплетничают, что они с супругой живут аки голубь с голубицей. Помолятся вместе перед сном и в разные постели. Детей во всяком случае у них нет. В государственный совет введен по просьбе цесаревича. Константин Петрович Победоносцев с ним очень близок. — А как? — Это важно. И остается четвертый участник — журналист Петовранов. Этого я почитываю. Остро пишет. С перцем. — Мишель мой давний друг. Я его люблю. — Коротко сказал Воронин. — Человек, прошедший тот же путь, что и я. От тьмы к свету. Просто... У него это заняло больше времени. Первые секунды встречи светлейших умов России со встречшим были похожи на финал пьесы Ревизор. У помещерского, который при своей любви к стародавним ценностям обожал новинки технического прогресса, а прибытие гостя извещал не лакей, а электрический звонок. Вернее сказать, лакей в русской малиновой рубахе встречая кланялся и нажимал на кнопку. После чего в недрах огромной квартиры раздавала стрельль. Идя через анфиладу комнат, обставленных в модном византийском стиле, Вика ещё издали услышала громкую беседу. Это ещё был беды что он армянин? Багратён тоже был кавказец, но душу имел русскую, говорил высокий захлёбывающийся голос. Там-то и дело, Фёдор Михайлович, что душа у него примутная. "Не заверное, сказывали, ответил другой гассирующий. Моё назначение обсуждают, подмигнув, шепнул Ларис. Не похоже было, что он задет. Естественно, что внезапное появление предмета дискуссии произвело эффект громового удара. Хозяин худощавый, сорокалетний мужчина с середеющими над высоким лбом волосами и припухлыми губами, вытер исшил глаза и непотриотично воскликнул: Барбл. Мишель Петровранов, наливавший себе настойку из графина, плеснул клюквенной жидкостью на скатерть и выразился столь же экспрессивно, но по-русски. Сенатор Победоносцев по прозвищу Вобло, наоборот, поджал почти безгубый рот и замигал маленькими глазками под дороговыми очками. Писатели, они сидели рядом, оба бородатые, сильно пожилые, неряшливо одетые и повели себя по-разному. Достоевский, оказавшийся старше и некрасивее своих портретов, кажется, единственный не понял, кто это пожаловал и просто улыбнулся славной детской улыбкой. Но второй, одутловатый, похожий на средний руки купца, методом исключения Воронин определил, что это Лисков, довольно громко произнёс: "Ларис". И лицо автора Бесов исказилось от ужаса. "Господа Божьи, — Вы слышали, — пролепетал Достоевский, — как это нехорошо. — Про армянин-то и про мутную душу, — рассмеялся граф. — Не извольте расстраиваться. К моей непонятной персоне сейчас недоверчиво принюхивается вся Россия. У меня с утра прямо и кота. — Владимир Петрович, не позволите ли смочить горло? Князь вскочил, кинулся к столу. С полдороги вернулся пожать большому человеку руку, опять двинулся к графинам, вспомнил, что не поздоровался с действительным статским советником Ворониным, тоже персоной значительной, сызново сменил галс. Одним словом, заметался. Виктора Полоницкого испугался, что его единомышленники, действительно самые светлые головы России, произвели на Ларисма Меликова впечатление каких-то ковёрных клоунов. Положение спас Мишель. Когда представления закончились, он со своей всегдашней бесцеремонностью сказал, «Коль Воронин вас сюда позвал, а вы сочли нужным согласиться, смысл может быть только один. Ваше сиятельство желает заручиться поддержкой патриотического лагеря, либо, по меньшей мере, убедить нас в своей невраждебности, чтобы мы вас не когтили и не клевали. Вы человек занятой, ведь не тратьте время на светские разговоры». Убеждайте нас, послушаем. С точки зрения Виктора Павлоновича это было чересчур дерзко. Ведь Пытавранов обращался к высшему должностному лицу империи. Граф однако не выглядел порапированным. Вы не совсем верно поняли цель моего прихода, господин Оборотин. Да-да, я прилежный читатель ваших фельетонов позавчерашней Переполох в либеральном курятнике изрядно меня повеселил. Граф смотрел на журналиста с доброжелательной улыбкой. Но я пришел сюда не чтобы убеждать. Пока не в чем. Мое намерение сначала послушать людей, желающих России блага, и лишь потом составить программу необходимых действий. Почему это я вас прошу, господа, убедить меня? что ваша правда наилучшая для страны. Вы первый, к кому я пришел. Потому что вы властители дум и сердец. Есть два вечных российских вопроса, к сожалению, сформулированные врагами монархии. Вопрос Герцена «Кто виноват?» и вопрос Чернышевского «Что делать?». Первый вопрос меня не занимает. Когда в доме пожар, надо бы на его тушить, а не выяснять, кто поджигатель. А у нас в нашем общем российском доме именно что пожар. Как, по-вашему, можно и должно его гасить? Что делать правительству? Что мне делать? Говорите. Я буду слушать с вниманием и вовнением. Кому угодно начать? Каков психолог выскочился про себя Вика. Неловкость сразу же исчезла, шелуха осыпалась, беседа сделалась содержательной. Первым, разумеется, взял слово «нетерпеливый Мещерский». «Что делать, спрашиваете вы?» — заторотурил он, выговаривая эрно-французский манер. «Давайте я лучше расскажу, чего не делать. Ни в коем случае. Забегать вперед локомотивы истории. Вот в чем главная ошибка наших реформаторов. Освободили крепостных превосходно. Это гондиознейшее свершение со времен Великого Петра». Любез, который должна осваивать на протяжении двух или трёх поколений перелом в общественном устройстве, в умах, в социальных отношениях. Но это перелом. Кости должны заново совестись, обрасти крепкими мышцами, тогда и только тогда наступит время двигаться дальше. Что делать правительству? Вернуться в 1861 год. Мы дали простому народу свободу, которой он никогда не знал, с которой он пока не умеет обращаться. тем тверже должна быть отеческая и государственная власть. Всякая двусмысленность, неуверенность, слабость правительства смертельно опасны. Рано нам устраивать независимый суд, земскую вольницу, газетное праздноболтание. Россия пока что учится, даже не в гимназии, а в цикловно-переходской школе. Закону Божьему, дисциплине. Мыть руки перед едой, не плевать на пол. Что ж это за класс, в котором ученики грубят учителю, дерутся вопять и сами рычат, чему им учиться, а чему нет? При всей запольчивости он говорил дельно. Вика соглашался почти с каждым доводом и по минутно поглядывал на Луриса. Тут ни разу не перебил, хотя князь вещал без остановки не менее четверти часа. "Благода вас, Владимир Петрович", сказал граф, когда мещерский закончил. Вы меня покелебали в некоторых моих преконцепциях, а это редко бывает. Есть о чём поразмыслить. Я решительно не понимаю, как можно было закрыть вашу газету. Посмотрим, нельзя ли это исправить. Хозяин дома просиял, а граф почтительно повернулся к Достоевскому. Тот нервно ёрзал в кресле, тоже желал высказаться. А Федор Михайлович, не кажется ли вам, что изобразив революционеров бесами вы через мертвую простили это сложное общественное движение там не только прислужники зла там есть множество искренних и поверьте мне по человечески очень не дурных людей как как хорошо что вы ведь сказали ужасно взволновался литератор именно что не дурных и даже прекрасных таких из которых получаются мученики и святые Но в этом и кошмар в этом и дьяволу. Он берёт юных чистых самоотверженных, отравляет им души, заставляет чёрное принять за белое. И они верят, и они гибнут, и губят других. Вот в чём невыносимая русская трагедия. В том, что революционеры отвергают правду, русскую правду. Это заблуждение и ложь, что правда одна для всех. Правда для Англии не есть, правда для Франции. Правда для Европы не есть, правда для России. Потому что все люди разные, и все страны разные. Наши западники, даже лучшие среди них, а там кто спорит, есть очень-очень неплохие люди, мечтают насадить у нас чужую правду, превратить Россию во второсортную Европу. А русских каких-нибудь венгров или чехов Ибо до высокоцивилизованных англичан с французами нам, конечно, не понять. Господа Чаадаевы и Герцен об этом даже и не мечтали. Но они не понимают, что в погоне за чужим купят своё. Что они покушаются на самое главное наше достояние на русскость, на русскую душу, на то самое, чем мы ценны как нация. Он закашлялся, ему было трудно говорить. Я когда-то тоже увлекался европейскими соблазнами, За что я был наказан? Я прошёл через страдания, через горнило, чтобы понять простую мудрость, которую всякий русский мужик знает и чувствует с рождения. На небе Бог, а на земле царь. И кто метит в царя, попадает в Бога. Народ сын царёв, а царь отец его. Наша нищая, неурядная земля, все 100 миллионов её населения представляют собой такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть. Вот в чём сила, вот в чём спасение в том, что мы это мы, в том, что мы не турки, не немцы, не американцы, а русские. Здесь Фёдор Михайлович посмотрел на главного слушателя, задумчиво потиравшего свой явно нерусский нос и пришёл в смятение. Михаил Петрович, я, я сейчас не о крови говорю. мы Достоевские ведь сами из Литвинов, и Пушкин, и Лермонтов, и я о русской душе, а о, о духе. Бывают природные русаки с еврейской или польской душой, и даже много таких. Я отлично вас понял, успокоил Лари슬е пекущего литератора. Он говорит: "Да Император ведь тоже лишь на одну 32-ю русской крови, русский" Так кто живёт интересами России и не мыслит себя в ней её именно. И более ещё не чувствует себя вне России. Вот выньте из меня Россию и не останется Достоевского. Уверяю вас, потомки скажут: вынь из России Достоевского и не останется России. Добродушно усмехнулся граф, чем привёл писателя в окончательное смущение. после чего обратился ко второму сочинителю. — А к вам, Николай Семенович, у меня как у читателя претензия. — Какая же! — насторожился Лесков. В отличие от трепетного соседа, он казался человеком флегматичным, на главу правительства глядел скептически. — Я, как все, был очарован вашим странником, ибо та повесть написана сердцем, исполнена любви. — Я, как все, был очарован вашим странником, Иное дело роман на ножах. Он исполнен в жёлчи. А все ги и секреции источает отнет не сердца. Воронен с большим интересом наблюдавший за тем, как меняет свою манеру Лорис в зависимости от собеседника, в первый момент подумал: "А вот это ошибка. Нельзя покушаться на авторское самолюбие". Однако граф, кажется, умел читать людей лучше. Лесков не только не уязвился, а напротив, сконфузился. Махнул рукой: "Не напоминайте. Большая ошибка превращать литературу в публицистику. Вы тысячу раз правы. Писать романы надо бы не о том, что ненавидишь, а о том, что всей душой любишь. Идею навести любовь одинаково заразительной. Но уж есть ли заражать к любовью? Я не желал множить ненависти. Её в нашем воздухе и так довольно". И лишь смотрю на свои сочинения вот как: ежели кто-то под их воздействием станет любить Отчизну, хоть на малую толику больше, значит Николаи Лысков коптил небо не зря. Русь спасёт стольк любовью, чем ещё. И больше ничего говорить не стал. Видно по природе был немногословин, а в произведениях нетороплив и ходит кругами, подумал Вика. Чудный народ писателей. И ещё лаконичнее оказался Пытавранов. На вопрос, каковы его мысли по поводу выхода из государственного и общественного кризиса, усмешливо ответил: "Вы правители и мыслители пушки. Мы, журналисты снаряды. Куда нас нацелите, туда и будем полить. Так легко вы от меня надеяние делаете, снаряды тоже бывают разными. Какими вы предпочитаете стрелять?" «Кортечью», — зло произнес Петавранов, — «по дурным башкам. Я знаю, что в них за начинка, сам был таким. Полить надо без передышки, без пощады, хлестко и жестко. Это пускай, господа писатели, человеколюбствуют. Я по другой части. В моем нынешнем мире только два цвета, черный и белый, ибо сказано, кто ни горячий, ни холоден, но теплый». того и сторгну из уст своих. Лорис несколько мгновений молча на него смотрел. — О чем граф думает? Вика догадывался. Такие ожесточенные сыщутся с обеих сторон, их привлечь на свою сторону не удастся. — А каков же ваш рецепт, Константин Петрович? — обернулся Михаил Тарелыч к сенатору Победоносцеву. Вобла поживал без скромными губами. Простой верить не в дьявола, а в Бога. То есть к кому прислушиваться, а слушать сердце и более ничего. А задаченный Лурис подождал, не скажут ли почтенные проповед что-нибудь ещё. Победоносцев мягко молвил. Наши взгляды вам, я полагаю, хорошо известны. для России, однако, несравненно существенней вашим. Его величество говорил в совете, что вы представили ему обнадеживающую программу. Стало бы <span>знано у вас всё-таки существует. Не могли бы вы пусть в самых общих чертах нам её описать?</span> Да. Пожалуйста, воскликнул Мещерский, которому видно было не слишком интересно слушать своих обычных собеседников. Программа пока существует именно что в самых общих чертах, и благодаря нашему сегодняшнему разговору она обогатится. Я возьму на вооружение верную и глубокую мысль, услышанную здесь, о том, что Россия спасется любовью, русской любовью, с ее широтой и отзывчивостью, и что руководствоваться нужно прежде всего велением сердца. Согласен я и с Владимиром Петровичем касательно твердости. Я бы выразился еще сильнее. Стране нужна самая твердая из форм управления. Диктатура. «Браво!» — скричал Мещерский. Но диктатура не кулака или кнута, а диктатура любви. Диктатура сердца. Созыв народного ополчения добра и любви против полчищ зла и ненависти. Я хочу объединить всех хороших русских людей. в том числе сбившихся с пути. Вот суть моей программы, господа. Фёдор Михайлович и Николай Семёнович переглянулись. В глазах у первого блестели слёзы, второй тоже больше не выглядел флегматиком. Всё это очень похвально и верно, проскрипел Победоносцев. С математической точки зрения даже неоспоримо, ибо у нас на Руси хороших людей намного больше, чем плохих. Однако в ваших расчётах не забывайте и фактор высшей силы. Помните о промысле божьем. О нём забудешь сам напомнит, невесело усмехнулся Ларис. Когда садились в карету, Воронин спросил, который из них показался вам интересней? Ответ был неожиданным. "Пожемейца Победановцев. Почему?" Но Ларис, казалось, не расслышал. Он откинулся на спинку и смижил веки, словно сражённый усталостью. По ровному дыханию стало понятно, что председатель комиссии уснул. Также внезапно, без предупреждения, 10 минут спустя он открыл глаза и сказал, словно разговор не прерывался: "Полезнейшая была встреча, благодарю. Завтра устрою ещё одну со светами либерализма". Попрошу редактора Зари пригласить двух самых отчаянных гласных городской думы, плюс председателя съезда мировых судей Воронцова и пару каких-нибудь прогрессивных писателей-известней. Послушаю их предложения и соображения, спою свою арию сладкоголоса и сирены. Надеюсь, Виктора Павловича нам ещё не прескучало. Я в этом кругу появляться не могу, но для них я фигура дёзная. И вам от моего присутствия выйдет только вред. Это сразу настроит либеральную публику против вас. Особенно Воронцова. У нас с ним давняя история. Нет более непримиримых врагов, чем прежние друзья. Возьмите лучше полковника Скуратова, он там свой. Хороший совет, кивнул Ларис. А что касается Воронцовых, это мы исправим. Воронцов порядочный человек. — Порядочный-то он порядочный. Обещаю вам, скоро все порядочные люди, то есть люди, которые за порядок и против хаоса, заключат между собой перемирие и даже союз. Экипаж замедлил ход, подъезжая к особняку на Большой морской. — До завтра, Виктор Аполлович. Полагаю, вам еще нужно заглянуть к вашему патрону. Доложите ваших впечатлений от новой метлы и тёмной лошадки. Лукаво подмигнул Рис. Воронин ответил серьёзно: "Да. И я не стану скрывать от Дмитрия Андреевича, что впечатление моё в высшей степени сильное. На вашем месте я бы это ставал мою персону покритичнее. Иначе Толстой вас у меня отберёт. испугавшись, что я вас зашармирую как факир кобру. Тут улыбнулся и Вика. Поздно, Михаил Тарельч. Это уже случилось.